Глава 17. Психологические уловки. Продолжение. Ставка на ложный стыд, подмазывание аргумента, внушение, втирание очков, на мысли, двойная бухгалтерия. Первый Очень часто софист пользуется обычной для большинства человеческую слабостью «казаться лучше, чем есть на самом деле» или же не уронить себя в глазах противника или слушателей. Чаще всего ложным стыдом. Например, видя, что противник слабоват в науке, Совист проводит недоказательный или даже ложный довод под таким соусом. Вам, конечно, известно, что наука теперь установила, и так далее. Или давно уже установлено наукой. Или общеизвестный факт. Или неужели вы до сих пор не знаете о том, что... и так далее. Если противник... Побоится уронить себя, признавшись, что ему это неизвестно, он в ловушке. А софист хихикает в душе. Иногда эта уловка связана с пользованием авторитетом какого-либо лица, писателя, ученого и тому подобное. Например, в споре с социалистом-марксистом пускают в ход известные изречения Маркса. Можно обычно держать пари — 80 против 20, а часто и 90 — 9 против 1, что данный марксист даже не перелистывал Маркса, тем более не изучал его и известного изречения нигде не встречал. Однако он обыкновенно не решится сказать этого. Скорее, Если вы тоже социалист, а не буржуй, который, как известно, готов на всякие подвохи, он сделает вид, что ему это изречение тоже известно. Чаще всего проглотит довод без возражения. В спорах для победы очень употребительно другое видоизменение этой уловки, основанное на той же слабости. Всем известно, что вообще часто одно говорится — Другое думается. Тайные желания, убеждения, цели могут быть одни. Слова — совсем другие. Но иной человек ни за что в этом не сознается и не дерзнет опровергать слов, чтобы не показаться недостаточно хорошим человеком. Еще Аристотель отмечает эту черту. Некоторые высокие нравственные положения и принципы на устах. У многих. В душе и на делах. У немногих. Например, не так уж много людей и в настоящее время выполняют на деле приведенную тем же Аристотелем истину. Лучше разориться, оставаясь честным, чем разбогатеть неправдой. Но на словах, Редко кто будет ей противоречить. Наоборот, иногда человек на руку нечистый, Когда о честности высокой говорит, Каким-то демоном внушаем. Глаза в огне, лицо горит, Сам плачет, и все мы рыдаем. В каждую эпоху есть и свои ходовые истины, которыми признают необходимым соглашаться из ложного стыда, из боязни, что назовут отсталым, некультурным, ретроградом и так далее, и так далее. И чем слабее духом человек, тем он в этом отношении трусливее. Софисту на руку и то, и другое, и ложный, и правильный стыд. Он смело стоит на почве общественного лицемерия и малодушия стадного человека и действует часто наверняка. Третье. Довольно часто употребляется и другая родственная уловка, основанная на самолюбии человека – подмазывание аргумента. Довод сам по себе недоказателен, и противник – может опротестовать его. Тогда выражают этот довод в туманной, запутанной форме и сопровождают таким, например, комплиментом противнику «Конечно, это довод, который приведешь не во всяком споре, э, человек недостаточно образованный, его не оценит, не поймет» и так далее. «Или». «Вы, как человек умный, не станете отрицать, что...» и так далее. Или «Нам с вами, конечно, совершенно ясно, что...» и так далее, и так далее. Иногда не говорят комплиментов, а лишь тонко дают понять, что к вашему уму относятся с особым уважением. Все это иной раз изумительно действует в спорах для убеждения. Даже в грубой форме иногда такой прием смягчает душу противника. Подмазанные елеем лести ворота ума удивительно легко раскрываются для принятия доводов. Что делать? Все люди, все человеки. Что же касается софиста, то он потирает руки. На то и щука в море, чтобы карась не дремал. Четвертое. Одна из сильнейших и обычнейших уловок в споре – это внушение. Особенно огромна роль его в устном споре. Кто обладает громким, внушительным голосом, говорит спокойно, отчетливо, самоуверенно, авторитетно, имеет представительную внешность и манеры, тот обладает при прочих равных условиях, огромным преимуществом в устном споре. Он невольно импонирует в большинстве случаев и противнику. Кто глубоко и твердо убежден в том, за что спорит, и умеет выразить эту непоколебимую твердость убежденным тоном, манерой говорить и выражением лица, тот обладает тоже умом большую внушающей силой, и тоже действует даже на противника, особенно такого, у которого этой убежденности нет. Убедительные тоны манера часто убедительнее самого основательного довода. «Пожалуй, идите, только право, не лучше ли вам остаться? Вы бы тут нас подождали, охотились бы». «А мы вы пошли с Богом, и славно бы», — сказал он таким убедительным тоном, что мне в первую минуту действительно показалось, что это было бы славно. Лев Толстой. Набег. Эта внешняя убедительность и ее сила известна каждому из опыта. В ней секрет успеха проповеди многих фанатиков. Ею пользуются искусные ораторы, и в споре со многими она – одна из самых сильных уловок. Пятое. Особенно действует внушение на слушателей спора. Мы уже касались психологии типичного слушателя. Если спор маломальски отвлеченный или выходит за пределы того, что слушатель знает насквозь, как свои пять пальцев. Обычный слушатель не вникает в доводы, не напрягает достаточно внимания, чтобы схватить суть того, что говорится, особенно если возражение или ответ длины. Когда у слушателя уже есть определенные убеждения по разбираемому вопросу, он обычно не слушает даже как следует чужих, противоположных доводов. Если у него нет определенного убеждения, и спор не задевает очень близких к нему интересов, слушатель руководится более или менее внешними признаками, чтобы судить, на чьей стороне победа. И вот такого-то рода слушатели наиболее подходящий материал для внушения в споре. Старик так строго и победительно тряхнул головой, высказав свой довод. Поварнин. Что приказчик, один из слушателей, Поварнин, тотчас же решил, что победа на стороне купца, и громко засмеялся. Внушительность интонации купца, очевидно, побеждала слушателей, и дама Тоже чувствовал себя подавленной. Толстой. Крейцерова саната Глава 1 Это взято из жизни. Стоит приглядеться к спорам, чтобы почувствовать реальность изображения. Кто говорит слабым, нетвердым голосом, неуверенно, тот при обычных обстоятельствах теряет в споре перед слушателями. Все равно из-за победы этот спор или же для убеждения.